Глава шестьдесят Так случилось, что это Ян нашел тело брата, бледное и неподвижное, в свете раннего утра. Ян сел на пол и заплакал навзрыд, как ребенок. Зачем? Зачем он не пошел вместе с Петром конешки, чтобы рассказать ей о бегстве принца? Зачем он отпустил его одного? Он не знал, сколько проплакал над телом, когда в коридоре появилась Онежка. Ян узнал ее по сверкающим туфелькам. «Сочувствую твоей утрате», — обронила Онежка. Ян стиснул зубы и поднялся на ноги. Он с неистовой ненавистью посмотрел на Онежку. Ян знал, что это ее рук дело. Такие люди, как Петр, не могут умереть просто так. Это была месть, кара за то, что пётр не убил мальчика. «Чего тебе надо?» — спросил он, вытирая кулаком слезы. «Его нужно похоронить», — заметила Онежка. «Насколько я знаю, вы уже выкопали могилу». Ян не сразу понял, что она имеет в виду. «Та могила слишком мала», — ответил он. Даже не стараясь скрыть отвращение, она была предназначена для ребенка. Так сделай ее побольше. Яну захотелось ее ударить, схватить за горло, выдавить воздух из легких, заставить заплатить за все, что она сделала. Но это было бы самоубийством. Онежка находилась под защитой короля. Поэтому Ян стал смотреть на жилку, пульсирующую на шее Онежки. Он сосредоточил на ней всю свою энергию, молча приказывая жилке остановиться. — Я знаю, что это сделала ты, — сказал он. — Я знаю про мальчика. — Что именно? — изогнула брови Онежка. Она спросила это с легкой улыбкой, как будто разговор шел о погоде. «Знаю, что ты хотела его убить, и знаю, что он сбежал!» Онежка звонко рассмеялась. «Какие глупости, ты говоришь, вояк! Мальчика увезли за горы, так приказал король!» «Кстати, о короле чуть не забыла. Он просил передать тебе его поздравления». «С чем?» — насторожился Ян. «Ты назначен новым главой королевских стражей». «Мне не нужна эта должность. Это не предложение, вояк, это приказ. Почему я? У меня нет опыта командовать людьми. Зато у тебя есть гораздо более ценный опыт. Ты лучше других понимаешь самое главное — цену неудачи». С этими словами Онежка пошла дальше по коридору.